Это никакая не шутка, дружище. Никакая не лотерея и не рекламная брошюрка. Тебе не нужно ничего опасаться. Мы никакая не мафия, не службы и не секта. Мы знаем, что тебе нужна помощь и хотим тебе помочь. Без всяких условий и без всякой платы. "Будь ты", хмуро произнёс Земба. Нет ничего за так, кроме приманки. Это ты я как раз хорошо усвоил. Конечно, нет ничего за так, но в твоём случае ты уже за всё заплатил. На этот раз ты ничего не покупаешь, а получаешь то, что тебе не выплатили. Разве у тебя никогда не было впечатления, что в твоей жизни не всё в порядке? Всё это разговоры. Ответил Земба. Он почувствовал, что внутри рождается дикий истерический смешок. становилось все более странно. Он начинал ощущать, как по голове и спине бегут мурашки. Ты тысячу раз искал ответы, задавал риторические вопросы, искал причины в себе и во вне. Ты молился и страдал. Ты работал и старался, но тебе всегда попадался значительно более твёрдый материал, чем другим. Они лепили свою жизнь из глины, а ты из гранита. Но голыми руками нельзя работать по граниту. Мы хотим дать тебе долото. "Твою мать", прошептал Земба и с трудом сглотнул слюну. Что здесь происходит? Это что, сука, такое? Это помощь тебе. Ты пытаешься играть мелочью из колоды, потому что тебе такая карта выпала, а мы хотим это изменить. Мы хотим, чтобы с этого момента у тебя в руках были тузы. Зембы швырнул книжицу на тахту и встал. Когда он закурил сигарету, у него тряслись руки, тряслись, когда он смял ее, сунул в карман и стал ходить по комнате. Его несло. Окно, шумящий ли в нем лес, тумбочка с телефоном и лампа. И это проклятая книженция. Он ходил по комнате. Окно, тумбочка. Картина на стене: Туман, заросли камышей, стояла уток на сером небе, рыжие гончие, двое неизвестных в жёлто-коричневых камуфляжных куртках, ружья. Боже, эта книга разговаривала с ним. На самом деле, он что-то себе думал, а там были все ответы. Он ходил, окно, постель, Провёл рукой по волосам, с треском хрустнул пальцами. Он ходил, чувствовал на спине и на голове ледяной озноб. Волосы на затылке встали. Я сошёл с ума. Он мог бы ходить так всю ночь. Господи. Но где-то в глубине души понемногу начала теплиться надежда. робкая, но живучая, как кошка надежда всех потерянных, которая велит встать утром и принять очередной удар, которая шепчет тихонько, что на сей раз будет по-другому, что когда-нибудь всё изменится, которая толкает в лапы очередного несчастья, которая прибавляет нулей всем проайдохам. Она говорит тебе: вот оно, получилось, лови момент. И они покупают фальшивые акции, везучии с в лотерее медные колечки, потому что нет никаких счастливых моментов, ничего никогда не изменится. За твоим окном никогда не взойдёт солнце, потому что ты лузер. Выигрывают или всегда, или никогда. Он сел и открыл книжку. Нет спасения от надежды. Она распространяется как пожар. Но так вообще не должно быть. Кто-то скажет тебе, что всё приходит в равновесие, но это неправда. Врут. Должно прийти в равновесие, но на самом деле всё не так. Тебе скажут, что ты одно теряешь, но находишь другое. По их мнению, то, что у тебя есть дети, компенсируется тем, что тебе нечем их накормить. В действительности, ты являешься опровержением равновесия. Ты аномалия. Ты можешь нам верить, и это важно. Ты отрицание статистики и ходячая жертва хаоса. Мы хотим вернуть равновесие, и поэтому протягиваем тебе руку. Конечно, ты не единственный такой пример. Ты только маленький шажок по дороге к гармонии, но каждый шаг одинаково важен. Ни один нельзя отринуть. Речь не только о твоём счастье, которого ты лишён. Твой пример не выведет мир из равновесия, он суммируется с другими, а то общего итога люди умирают. Мир Это сообщающиеся сосуды, а войны, фанатизм, сумасшествие, убийство, наводнения и засухи обличие того же хаоса, который владеет твоей жизнью. Потому не бойся и возьмись за протянутую руку. Хорошо. Но что мне нужно делать? сдавленно произнёс Земба. До сих пор он считал себя лишь маленьким несчастным человечком. А тут оказалось, что он ходячий апокалипсис. Твой случай, к счастью, очень простой. Если рассмотреть технически, ты просто заблокирован. Ты не можешь вырваться из этого маразма, а твоевать для себя удовлетворительное существование, поскольку всегда у тебя на пути появляются обстоятельства, которые обеспечивают тебе неудачу. Это очень сильная аномалия, но её просто победить. Достаточно иметь только один фактор, и стена, которая давит тебя, рухнет. Нужно, чтобы у тебя были деньги. Вот так новость. Пока ты сам не можешь их получить. Именно в этом весь фокус. Ты не можешь ни заработать их, ни украсть. Ты не получишь ничего, что имело бы хоть какую-нибудь ценность. Чем сильнее ты будешь стараться, тем более сильное сопротивление встретишь. С тобой будут случаться вещи, граничащие с чудом. Впрочем, ты знаешь немало подтверждений этому. Ты всё прекрасно понимаешь. Ты же эксперт в вопросах неблагоприятного стечения обстоятельств. Хаос Бережлив. Твоя аномалия сосредоточена на деньгах, поскольку этого вполне достаточно. Можно возвысить человека и опустить его исключительно с помощью денег. Можно разрушать семьи, мучить или убивать детей исключительно при помощи денежных потоков. Можно нарушать равновесие и вызывать хаос. Поэтому Мы должны дать тебе в руки оружие. Мы даём тебе то, с помощью чего ты никогда не будешь иметь материальных проблем. Когда ты прочтёшь эту инструкцию до конца, на обложке в кармашке найдёшь абсолютную кредитную карту. Она не является карточкой какого-то банка. Это универсальный денежный эквивалент. Он мог бы выглядеть иначе, но эта форма самая оптимальная в употреблении. У него не было даже силы смеяться. Он пощупал книжецу и осмотрел обложку, но ничего не нашёл. Ничего себе. Карта только твоя. Её невозможно у тебя украсть, ты не можешь её потерять, она не может пропасть. Если по какой-то причине ты не сможешь её найти, на следующий день она появится в твоей руке. Сфера её действия ничем не ограничена. В какой бы точке мира ты ни оказался, там, где люди продают и покупают, карта будет работать. Достаточно её предъявить как платёжное средство, достаточно показать её при оплате. Если в том месте принимают хоть какие-нибудь кредитные карты, Все будут вести себя так, словно ты уже воспользовался такой картой. Если нет, на неё посмотрят и вернут. Купленный товар будет принадлежать тебе. Издевательство, воскликнула сломлённая земба. Ведь это настоящий грабёж. Это не грабёж, поскольку продавец отдаёт тебе товар добровольно и только на такую сумму, которую может себе позволить. Рисунок на карте показывает, что он отдаёт тебе товар по тому же принципу, как если бы сам взял его себе домой, подарил кому-нибудь или потратился на рекламу. Размер счёта является ограничением, поскольку с помощью карты ты не можешь никого обанкротить или привести к финансовым проблемам. Лучше всего карта будет работать в по-настоящему больших фирмах. Её действие растёт в служебной иерархии, даже по отношению к тем, кто её никогда не видел. Несмотря на это, глядя на твой счёт, все без малейших сомнений воспримут его так же, как счёт чьей-то командировки, представительские расходы или что-то в этом духе. Если продавец не будет в состоянии заплатить за свои услуги или за свой товар, он просто-напросто тебе вежливо откажет. Не произойдёт никакого скандала, никакого недоразумения, но исключительно в такой ситуации, когда ты действительно не можешь себе позволить того, что покупаешь. Карта высвобождает в людях альтруизм по отношению к собственной личности, независимо от личного скупердства или бережливости. О боже! Я сошёл с ума, простонал вдруг осинённый земба. Правда, правда, я сошёл с ума, это помешательство. Вот почему мне кажется, что книжка со мной разговаривает. Я чокнутый. Он встал и снова начал ходить по комнате. Несмотря на то, что всё это он произнёс вслух, поверить сказанному не удалось. Это было бы слишком просто. Всё, что он видел за окном, было слишком реальным. И его сомнение, и шум дождя за окном, и мокрые джинсы на теле, и запах комнаты. Но он чувствовал, что не сошёл с ума. Во всяком случае, ещё не сошёл. Он вышагивал по полу, а надежда тем временем бралась за него не на шутку. Он чувствовал постепенно нарастающий отодвигающий страх возбуждения, чувствовал, что протянет руку, и в ней окажется ключ в иной мир, такой, в котором зембу станет совершенно другим человеком. Он мог притянуть эти изменения, сделать так, чтобы жизнь перестала течь по проторенному пути. Одновременно вероятность поражала его. Магическая карта, заменяющая деньги, какая-то таинственная книжица, письмо от людей, которые хотят вернуть миру равновесие. И что, это всё действительно так легко? Разве на самом деле достаточно немного бабок, чтобы улучшить его семейные отношения, успокоить пошатнувшуюся психику, дать ему возможность отыскать собственные достоинства? согласиться с тем, что он уже навсегда стал отцом. Подумав, он пришёл к выводу, что это действительно так. Все его проблемы возникали из-за нехватки денег и заключались в них. Такая карта на самом деле сделала бы его независимым от капризов судьбы и привела бы к тому, что из его жизни исчез бы страх. Конечно, при условии, что это не какой-то невероятный розыгрыш. В конце концов, его сомнение можно было предугадать, ведь гадалки как-то это делают. Такая карта, но пока не было никакой карты. Написано после прочтения инструкции, а он еще не прочел. Ну и черт с ним. Заплатишь, прошептал ворчливый маленький старик в его голове. Ничего не бывает за так. Заплатишь да ещё с процентами. Страшное подозрение родилось там, где обитал страх, где-то под солнечным сплетением и потекло вверх. Оно было таким абсурдом, что на какой-то миг он старался его не допустить в сознание, но было уже поздно. Он знал, Зи Дь диавл произнёс дрожащим голосом в сторону книжицы. И это вовсе не показалось ему смешным. И не было никакой метафоры. Обычный, самый настоящий блин дьявол из смердящей бездны ада вытянул лапы по его душу. Дрожащими руками он взял инструкцию. В первый момент ему хотелось швырнуть её в окно, но он раскрыл её. Он должен знать, что будет дальше. Дьявол. Это могло бы многое объяснить. Появление книжки, её невероятные возможности, карта. Ведь это всё действительно искушение. Что он должен был сделать? Как на зло в объятый паникой мозг пришли только мастера Маргарита Булгакова и Мартин Кабато из игр с дьяволом. Он не мог вспомнить ни одной молитвы. Изыди сатана! Пробормотал дрожащим голосом, чувствую себя при этом дураком. Начертил над книжкой дрожащий знак креста и заглянул во внутрь. Очень важный момент. Он должен настать. Твои сомнения более чем понятны, поэтому нужно ясно сказать: это не имеет ничего общего с садом и ни с какими другими тёмными силами. Нам не нужна твоя душа. Подумай. Мы хотим уменьшить воздействие хаоса, а не усилить. Мы хотим сохранить твою душу. Если ты останешься в таком состоянии, то сколько времени пройдёт, прежде чем дойдёшь до края? Убежишь, бросишь жену и детей на произвол судьбы, совершишь самоубийство, начнёшь воровать или сопьёшься? И ещё. Ты можешь взять карту или отказаться от неё, всё зависит исключительно от тебя. Мы ничего не требуем взамен. Просним ещё одно. В данный момент ты не разговариваешь с богом. Религиозные категории не помогут тебе понять ситуацию. Её нужно понять исключительно как попытку вернуть равновесие. На самом деле, сейчас ты ни с кем не разговариваешь. Ты просто читаешь инструкцию абсолютной кредитной карты. Не пытайся понять, просто прими к сведению. А сейчас Пожалуйста, прочти с нами краткую молитву. На следующей странице находилось хорошо напечатанное изображение какой-то классической иконы, а рядом несколько молитв. Он прочёл их вслух с такой кашей в голове, что уже и сам не знал, это ответ на его сомнения или нет. С самым очевидным образом он имел дело с какой-то иной силой, не имеющей ничего общего с религией. Может ли дьявол печатать молитвы? Подает ли Бог избранным кредитные карты? Может позвонить в курьеру? Он закурил сигарету и стал читать дальше, несмотря на то, что ему было немного не по себе, наверное из-за нервов. Дальнейший текст был абсолютно идентичен инструкции, присланной из банка. Неизвестный автор разъяснял, как пользоваться картой, как покупать, как снимать наличные и откуда они берутся. Всё было продумано так, чтобы подключить зембу к гигантскому денежному потоку, к средствам на развитие и продвижение товара, на рекламу, на налоговые льготы и другие волшебные строчки бухгалтерии. Он должен был питаться со стола сильных мира сего, а не обижать мелких сошек. Всё это походило на работу какого-то космического Робин Гуда. Наконец напряжение уступило место возбуждению, и у Зембы внезапно случился приступ истерического смеха. Всё напряжение последних лет и часов моментально спало, и он валялся на ковре, корчась от смеха, хохотал, визжал, выл и ржал, так что даже слегка брызнул в штаны, и лежал без сил, как рыба на берегу, в мокром белье, с болью в диафрагме и в челюстях, хватая ртом воздуха, время от времени слабо повизгивая. Он встал с ковра, вытер мокрые от слёз глаза, Поменял бельё, затем ополоснул лицо холодной водой и залпом выпил бутылку минеральной воды из холодильника. После приступа смеха Земба почувствовал, что дошёл до возможного предела. Просто совсем перестал нервничать, существовать и задумываться. Включились защитные системы. Человек всегда задумывается над тем, что будет с мозгом, когда он столкнётся с чем-то превышающим границы его возможностей. Но ничего не происходит. Просто случается так, словно кто-то выключил реостат. Щёлк, и звук падает до приемлемого уровня. Шлюзы закрылись, и теперь он просто испытывал лёгкое волнение. Он закурил ещё одну сигарету, вновь взял инструкцию, читал её как сумасшедший, несмотря на то, что в глаза словно насыпали песок. У него даже ладони перестали дрожать. Собственно, он уже принял решение. В конце концов, если так посмотреть, он ничем не рисковал. Хуже быть уже не могло. Когда он закончил читать, Висящая на стене японская коробочка, гибрид будильника и термометра, показывала двадцать два тридцать два девять градусов снаружи и двадцать пять внутри. Он чувствовал себя немного уставшим, перевернул последнюю страницу и тогда заметил едва заметный надрез на черной коже обложки. Из нее торчал маленький белый пластиковый уголок. Прежде уголка он не заметил. Впрочем, весьма вероятно, что его тогда вообще ещё не было. Он раскрыл надрес и в первый раз увидел абсолютную кредитную карту. Она на самом деле выглядела как кредитная карта, хоть Земба знал только одно: карточку, на которой в банкомате высвечивалось на карте нет средств. Или данные банковской операции невозможно. Карта была прямоугольная, видимо, пластиковая. По верхнему краю пропечатано имя и фамилия Зембы, а также какой-то код, по-видимому, для отвода глаз. А вот орнамент на карте несомненно имел значение. Земба только раз на него взглянул и тут же всему поверил. Поверил всему. Действую карты столкновение гармонии и хаоса, в котором он был пешкой, в разговор с инструкцией. Он прочёл о влиянии этого рисунка на других людей и о том, что для него это только радующий глаз абстрактный орнамент, но не был готов к чему-то подобному. В общих чертах тот немного напоминал движущуюся голограмму, представляющую собой калейдоскоп цветных переплетающихся линий, но он завораживал увлекал взгляд всё глубже и глубже в какую-то радужную пропасть где всё находилось в спокойствии и равновесии от него невозможно было оторвать взгляд и в узоре находились всё новые и новые глубины и формы от количества советов и информации в голове у Зембы звенело он знал как вести себя в налоговой как в банках и магазинах Он держал в руке карту с меняющимся радужным рисунком, заключающую потенциальное богатство, и только сейчас начал по-настоящему бояться. Не за таившихся кругом таинственных сил, управляющих судьбой, не того, что оказался на поле битвы какой-то нечеловеческой игры между стихиями, а того, что всё окажется иллюзией или шуткой. Карта не будет работать. Может, нет никакой карты, а есть только преждевременно посидевший человек двадцати пяти лет, который сидит в маленьком гостинчном номере и с дурацкой улыбкой пялится на свои пустые ладони. Он мог это с легкостью проверить. Достаточно спуститься вниз и заказать себе поздний ужин. Достаточно всего лишь использовать карту. проще простого. Но он продолжал сидеть в комнате. Он уже давно не испытывал такого страха, хотя в последние несколько месяцев его вкус стал ему очень знаком. Не обычного нервного испуга, а настоящего, густого, чёрного страха, который обездвиживает ноги и чувства. Он встал знал, что если сейчас не двинется с места, то страх никогда его не покинет. Вы принимаете кредитные карты? спросил он того же самого официанта с вытянутым добродушным лицом и милыми седыми усами. Да, Visa, MasterCard, American Express. А эту? Земб положил карту на стол прямо на белую скатерть. И так явно почувствовал, что сердце стучит в горле, словно он его проглотил. Официант мимоходом взглянул на пластик, потом вздрогнул, посмотрел повнимательнее, протянул руку и поднёс карту к глазам. Знайте, я без понятия. Разрешите я спрошу у шефа. Он ждал. Ожидание было страшным. Всегда так. Он ждал, а кто-то принимал решение, а потом приходили и объявляли приговор. Родители, учителя, преподаватели, врачи в одну или в другую сторону, чаще всего в другую. Официант вернулся от шефа и направился в его сторону. Что-то нехорошее чувствол в его неторопливой походке и абсолютном спокойствии. Он не улыбался, не шёл энергично, чтобы принять заказ состоятельного клиента с картой. Тучный клиент из России, грозного грузинского вида, наклонился назад в сторону официанта и что-то произнёс. Тот остановился и склонился к посетителю, но ежеминутно поглядывал на Зембу жёстким холодным взглядом. Не состоявшийся миллионер чувствовал только облегчение. Это эффект шока. Ярость, разочарование, сожаление и унижение ожидали своим чередом. Но в данный момент он хотел только, чтобы все закончилось. Официант подошел к столику и провел картой по скатерти. Он улыбался. Мы принимаем такие карты. Что вы закажете? На следующий день после легкого завтрака. кукурузные хлопья, творожок с укропом, ветчина из дикого кабана, горячие рогалики, джем из фиг, кофе со сливками, манговый сок. Земб остался в комнате. Он провёл утро с ручкой в руке, набрасывая планы на гостиничной бумаге, составлял списки покупок и проблем, которые достаточно было заткнуть деньгами, чтобы они превратились в обычные решаемые дела. Было похоже, что сам поиск и покупка квартиры, её обстановка, он не рассматривал какой-то невероятный уровень, а обычный средний стандарт займёт у него несколько ближайших месяцев. Было похоже, что эти месяцы станут очень приятными, потому что он обнаружил в себе ещё одну вещь. Зэмба умел радоваться. Он сомневался в том, что вчера кому-то еще так же понравился бы его ужин. Он устроил себе трехдневные каникулы, во время которых добросовестно отрабатывал все, что только предлагал мотель Саргассов в своих брошюрах: вильярд, сауну, уроки верховой езды. Несколько часов, не обращая внимания на ледяную морось и сильно намокшие спортивные брюки, стучал мячом в стенку, отбивая его теннисной ракеткой. Вечер провёл в баре, дегустируя всё неизвестное ему ранее спиртное. Так что в конце концов двое официантов были вынуждены отнести его в номер. стрелял по мишеням и расходовал кучу боеприпасов, но через 3 часа дважды попал в глиняную тарелку и получил ироничное браво от обслуживающего персонала. На четвёртый день вечером позвонил жене. Голос Оли был надломленный и тревожный, как обычно. Как обычно, она была измучена и не справлялась с двумя двухлетними близнецами и шалящим трёхлетним ребёнком. Всё это её уже достало. Она хотела знать только одно: когда Земба будет дома и поможет ей, когда будут хоть какие-нибудь деньги. Хотя по голосу было ясно, что она утратила уже всякую надежду, и ей всё равно. Ему стало ужасно жаль жену. Олечка, подожди, это очень важно. Сейчас я работаю над контрактом на огромную сумму. Я получу проценты, это действительно куча бабок. Нет, я делаю это один, не через фирму. На фирме ничего не знают. Подожди, я же говорю тебе, что являюсь посредником в контракте. Э, проценты. И ещё не знаю, сколько. Куча. Если всё сложится хорошо, мы купим квартиру, возможно, я начну своё дело. Я не валяю дурака, и я трезвый. Точно не знаю, через несколько дней. Нет, не могу разговаривать. Я на секунду вышел с переговоров. Позже тебе всё расскажу. Мне нужно бежать. Пока. Он отключил телефон, с тяжёлым сердцем терзаясь укорами совести. Бедная Оля. С той стороны во время разговора все время был слышен ор троицы и monotонный резкий скрижящущий голос начальницы госпожи Зембовой, которая, как обычно, требовала внимания к себе, потому что ей нужно было что-то сказать, и ее ни скольчика не волновало: пеленайшь ты ребенка или тебе нужно выйти? Это ничего, дорогая, еще всего только несколько дней. А потом наконец ты будешь в собственном доме, где никто не будет на тебя орать, никто не швырнёт в лицо мокрой пелёнки, никто не будет тебя подчвывать колкостью, мелить считать недостойной особой. Ты больше никогда не будешь плакать от одного вида счетов, не будешь продавать последнюю бижутерию, чтобы у детей была хоть одна новая вещь. Я отблагодарю тебя.